Глава девятая. Джаз. «Да, слышала я про магию поцелуя, но вот про постельную, простите, никогда». И тем не менее, после нашего страстного слияния Рут внезапно начал нормально колдовать. И очень вовремя. Бледные поганцы, как я прозвала агрицев за их теплый прием, по теплоте сравнимы разве что с погодкой на этом конце света и страшноватую внешность, Как раз опутали меня плотные паутины из нитей, похожих на синтетику. Вот же, зеленых на них нет. Хотя, глядя впервые на этих ребят, зеленел бы от страха любой. Правда, местным женщинам явно легко меняться при помощи макияжа. Их лица реально напоминали белые листы, что хочешь, то и рисуй. Главное — найти глаза, чтобы их подвести. Впрочем, Рут с ними очень круто сражался, я прямо залюбовалась. Мой рыцарь. Зря я отказывалась выйти за него. Вот сейчас я готова была отдать ему не только пару часов на матрасе, но и свое сердце в придачу. Впрочем, это был всего лишь порыв. Когда выяснилось, что Рут именно тот самый, нам пообещали плохие новости. И я прямо ждала, что нас принесут в жертву или превратят в подобие местных. И тут, признаюсь, роль жертвы мне как-то больше нравилась. Однако верховный огреец от слова «вверх» он был чуть выше второго ростом, неожиданно добавил к своей угрозе. Впрочем, думаю, будет лучше, если вам обо всём расскажет наша императрица. Хорошо, ведите нас к ней. Рут явно был настроен решительно. Непременно. Язвительно произнес агрейца, вытащил из складок туники, похожие на внутренние карманы, несколько веревок с черными блестящими камушками, изрезанными алыми прожилками, словно внутри росли огненные деревца. Одну вещицу он отдал ближайшему помощнику. Безо всякого предупреждения эти двое подошли к нам с Рудом и принялись вешать нам на шее веревки с камушками. «Эм, если вы собрались нас топить, то камушки маловаты». «Не смогла не соязвить я», — Рута хохотнул. «Это мы потом решим», — обиженно выпалил Верховный. «А пока мы ведем вас к императрице». И я была уверена, что после такого пафоса и торжественности нам откроется какой-нибудь проход или портал, и мы шагнем, ну, как минимум, в тронный зал. Однако местные сделали несколько пасов руками, в результате чего я со страху и на нервах Выпалила еще шутку. «Я поняла. Наши земные мимы, которые штукатурят белым лицо и носят такие же перчатки, пародируют вас?» Рут снова хохотнул. Старший что-то шепнул младшему, тот пожал плечами. «Слава богу!» Похоже, про землю и мимов они слышали впервые. Так что Рут решил добавить колорита моей клоунаде и произнес. «Это был комплимент, можете мне поверить. В ее устах Все, что не мат и ни ругательство, уже комплимент. Я ткнула начальника локтем в ребра. Насчет мата агрейцы, видимо, тоже не очень вникли в тему, поэтому сделали умные лица и продолжили изображать мимов, по которым проехал асфальт -укладчик. Именно поэтому их лица стали такими плоскими. Нет, обычно я не шучу над внешностью, да и вообще не считаю, что только красавцы, отлитые по образу и подобию красавцев с обложек женских журналов, достойное уважения и хорошего отношения. Да и стандарты красоты у всех разные, не говоря уж о том, что они меняются в разные времена. Покажите средневековым придворным андрогинную красотку 30-х-40-х, да им кошмары перестанут сниться только через 10 лет, а ведь эти женщины считались эталонами привлекательности. Просто агрейцы так радушно нас встретили, что слово «гостеприимство» заиграло в моих глазах новыми красками. Сразу представилось, как гостей принимают в виде супа, настойки или вроде того. Когда спектакль «Двух белых мимов» завершился, внезапно наши камушки засияли. Причем алые прожилки стали слепяще белыми. Лучи рассыпались по всей пещере, и мы увидели темные туннели. Они шли из разных концов помещений в разные стороны, и в конце каждого прижил свет. «Ощущение, что наши смертники видят дорогу именно сюда и должна признать, что для ада погодка у вас прямо подходящая». «Ну а что? После всего пережитого, не зная, где Лейс и насколько плохие новости сообщит нам императрица, я уже не могла сдерживать язвительность». Агрицы огляделись и двинулись в один из туннелей. Я еще думала, последовательно избежать соседней, пока есть возможность, когда нас вдруг дернуло и затянуло следом. И нет, мы не оказались в роскошном тронном зале с вельможами и прочей атрибутикой. Мы очутились в пещере, похожей на ту, из которой только что стартовали. А грицы снова начали свой странный танец мимов. Мы опять увидели туннеля Снова местные вошли туда, а нас просто втянуло. И мы опять очутились в очередной пещере. Отсюда, после нового представления, мы вышли подобным же способом и оказались опять в пещере. Когда я сбилась со счету, в каком мы уже каменном мешке, из меня снова буквально брызнула ирония. «Эм, скажите, а это вы так тренируетесь в спортивной ходьбе?» Англиицы посмотрели на меня с интересом. Видимо, над ними никто еще не шутил больше двух раз. И я решила не гадать, почему. Как-то нервы дороже. «Мы почти пришли», — снизошел главарь. «И мы побывали еще в паре десятков пещер». Видимо, слово «почти» местные понимали как-то по-особенному. В общем, я уже потеряла надежду увидеть что-то, кроме каменных стен и очередных проходов, в подобные им. Так, чисто шла по инерции я бы только хотела лишний раз уточнить, что я не полячка, а очень даже русская, хотя немного татарка. А вы однозначно не Иван и Сусанины, судя по акценту, виду и национальным костюмам. Пошутила как-то в очередной раз. Мне не ответили. Эх, Джаз, давно пора уяснить. Если юмор не понимают, то лучше и не шутить. А уж с представителями некоторых структур, типа полиции или таможни. Шутить вовсе не стоит. Это как раз тот самый случай, когда шутки укорачивают жизнь тем, кто их исполняет. Джаз, ах, ах, поймала себя на мысли, что давно уже мысленно сама называю себя именно так, и никак иначе. Ух, еще один взгляд на провожатых. Они реально напоминали местных стражей порядка. И мы снова продолжили заниматься спортивной ходьбой по пещерам и порталам. В какой-то момент я уже шла чисто по инерции и даже не сразу сообразила, что произошло, когда мы вдруг очутились в белом-белом помещении, словно сотканном из пены. Нет, правда, материал очень походил на мыльную пену. Даже чудилось, вот-вот пузырьки начнут лопаться. Но, понятное дело, это был какой-то такой особенный минерал. Сам зал выглядел просто огромным, ярко освещенным. Вот только чем? Непонятно. И я не заметила ни лампочек, ни окон, ничего, откуда проникал бы хотя бы лучик. Но, тем не менее, здесь было очень светло. Даже глаза первое время немного слезились. Причем чудилось, все помещение выбито в чудном пенном минерале без единого стыка. Очередная пещера. И если так, то удивительно здорово отделанная. Возле стен высились тонкие стройные колонны, на верхушке которых напоминали облачка, что соединялись со сводчатым потолком. В центре был круглый стол из всё того же материала, что и все остальные, и кресла. Вот они были явно сделаны из какого-то темного дерева, и единственные выделялись на общем фоне. В пещере было прилично народу, все в белом, как наши провожатые, и примерно такой же внешности. Вот только одежда казалась более дорогой и сшитой по фигуре. Удобно, если вдруг кто-то решится напасть на местную знать, он не сразу и найдет их тут. Я разглядывала толпу придворных, сразу сообразила, что это именно придворные. Держались слишком уж высокомерно, пижонски. Кажется, в любой стране мира, да и вообще в любом мире, люди, приближенные к власти, подают себя одинаково. Мужчины были невысокого роста, но такие крепыши, плечистые, жилистые. Рукава, подолы и манжеты снежно-белой одежды оказались отороченными мягким белоснежным мехом. Это песец, подумалось мне, во всех смыслах этого слова. Все поголовно придворные носили плащи. Под ними что-то вроде наглухо застегнутых удлиненных камзолов. Брюки широкие шаровары, на ногах мягкие сапоги унты, реально меховые унты, несмотря на то, что в помещении было не холодно. Дамы, разумеется, выглядели более изысканно. Некоторые даже носили платье с декольте, украшенное чем-то вроде лебяжьего пуха. Мне на ум пришла мода последних лет. Везде и всюду отделывать наряды перьями. Подолы платьев с перьями, пиджаки с перьями, брюки. Как в старом кино, вызывающее. Я бы такие не взяла. Местные фрейлины в лебяжьем были ничего так. Их можно было даже назвать симпатичными. Они напоминали. Да-да, напоминали наших земных северных девушек: ханты или манси или жительниц Чукотки. Платья были самые разнообразные: длинные, короткие, пышные, узкие, словом, полная эклектика. На некоторых дамах избранные фасоны смотрелись чересчур гротескно. Например, пухленькие порой выбирали обтягивающие платья за ужинным подолом, отчего напоминали странные формы сосуды. А вот некоторые худощавые носили очень даже короткие юбки, демонстрируя костлявые ноги. Я мысленно прикидывала, как бы сама переодела этих дам, чтобы они смотрели шикарно. А учитывая их миловидность, задача не выглядела невыполнимой. И тут я немного поспешила, потому что внезапно цвет стен сменился на голубой, а прямо возле стола из пола вырос трон. На нём сидела экзотическая красавица. Вот уж не ожидала, что местная императрица настолько молодая и хороша собой. И какая же она была ухоженная, красивая, изящная. Нечто вроде японской красавицы. Гейша, да, вот что первым делом пришло на ум. У нее и прическа выглядела похожа: Высокая, только из светлых волос. Не белых, как у остальных огреек, а скорее золотистых. Тонкие мелкие черты, да немного приплюснутые, но это ее не портило. Довольно большие для местных глаза красивой формы, какую называют «глаза-какулане». Причем, если у большинства присутствующих, включая дам, цвет глаз был черный или очень темный, то у императрицы радужки оказались темно-зелеными. Очень красивого, благородного оттенка. Длинные ресницы, губки бантиком. Крошечный носик и та самая прическа выделяли ее на общем фоне. Как и изящная фигурка с округлой грудью и тонкой талией. Мраморная статуэтка японской гейши. Вот какое сравнение напрашивалось. Ни одна другая женщина Агрии из тех, что мы могли видеть, не была настолько привлекательной, разве что губы у императрицы оказались слишком блеклыми. Но в этом была своя какая-то эстетика. Почему-то мне пришло в голову, «Снежная королева». И, учитывая лед и снег за окном, оно более чем подходило к случаю. Интересно было узнать, что же скажет нам это владелица ледяных чертогов. «Рудей! Мой милый мальчик! Я рада снова видеть тебя в моей стране!» «Ого, мальчик! И когда это они успели познакомиться?»